Глава десятая. Аня. Вбей свой адрес в навигатор и поехали. Скоро совет Альф. Мы должны оказаться в твоей стае раньше других. И прости, но твой запах по прибытии мы скрывать не будем. Белый волк должен публично тебя принять или отвергнуть. Ей было неприятно это говорить. Он примет меня из-за детей. Они ему будут нужны. Я так этого не хочу. Спустя несколько минут я все же смогла сказать то, в чем боялась признаться самой себе. «В случае чего мы сможем уехать. Я дала слово оберегать тебя. Поверь, я увезу тебя, как только попросишь». Но они должны четко знать, кто ты и насколько ты ценна. Сильнейшие в большинстве своем разучились ценить то, что им даруют. За это Луна и наказывает всех остальных. Твоя семья особенная. Они приняли тебя, несмотря ни на что. Поэтому богиня благосклонна к тебе и к твоей семье. Так что она взяла мою руку в свою и крепко сжала в знак поддержки. Не бойся. Я рядом. Обманем заносчивых волков и вернемся, когда посчитаешь нужным. Знаешь, у меня такое чувство, будто и не было этих трех лет. Стойкое чувство, что мы общались все эти годы и стали лучшими подругами. Решилась сказать то, что тяжелым камнем лежало на душе. Можешь смело так считать. Я тебе искренне благодарна и пожелала иметь такую подругу, когда через месяц меня нашел твой отец и лично пригласил в стаю, говоря, что почтет мое появление за честь. Он мне сказал, что так и не нашел тебя. Я была возмущена. Как он мог меня обмануть? Я его попросила. Мне нужны были эти годы. Попыталась она меня успокоить. Так мы и продолжили путь в жизнь, которую уже невозможно назвать прежней. Боюсь реакции семьи на свое положение. Как бы папа не припечатал этого волка к стенке, если тот примет неправильное решение. Да и не хочу я, чтобы меня приняли только из-за детей. Была бы я волчицей, он, скорее всего, обрадовался бы моему появлению. А так? Дорога заняла более суток из-за снега. За это время мы узнали много нового друг о друге. Подруги, теперь я со спокойной душой могу ее так называть, Сейчас 72 года. Когда ей было 34, родители погибли. Отца убили одинокие волки, которые живут за пределами стаи. Ее отец помог волчице разродиться, но малыша не спас. Обезумевшая пара растерзала его и приволокла на порог дома безобразное тело. Дома Поля была волчицей и не смогла быть без истинного. В течение месяца не стала и родительницы девушки. Родилась она 26 апреля. Основное образование — акушер-гинеколог. Позже продолжила развиваться и получила образование в областях генетики и репродуктологии. Все это для того, чтобы помогать волчицам и отчаявшимся парам. Я даже узнала, что Паулина проводила собственные исследования физических показателей чистых пар оба волки. И не совсем чистых. Один из пары — человек. Как оказалось, дети смешанных пар ничем не уступали чистокровным. В большинстве случаев даже были более выносливыми и умными. Чистая кровь позволила усовершенствовать потомство. Но понять, почему Альфам не дано познать той же радости, что и простым оборотням, ей так и не удалось. Есть подозрение, что все дело в психосоматике. Запах у рыженькой бестии был очень приятным. Розовое дерево и мята. Кому-то очень повезет. Такой успокаивающий и нежный, М -м -м. а шубка имеет приятный рыжий оттенок с белой мордочкой и брюшком красавица. Но самым удивительным оказалось то, что из-за слабости волчицы она может разговаривать с ней как со мной, и, ко всему прочему, прячет свою сущность. Поэтому тогда в клубе я засомневалась. Хорошее качество, однако. Также она поведала мне то, что сейчас очень много волков, даже простых, глядя на Альф, отказываются от своих человеческих пар. Как они это делают, непонятно. Видно лишь, что разлука дается им очень тяжело. Но гибель не наступает, просто жизнь в страданиях. Подъехав к дому родителей, я увидела всю семью на порожках. Злых и в то же время облегченно выдохнувших. От чего-то выходить стало страшно. «Боишься?» — весело спросила меня. Как в клубе ко мне подходить, так ты смелая. Аня, Аня, — покачала она головой. Да, страшно. В клубе охрана была в случае чего. Просто я замялась с ответом. Вдруг они во мне разочаруются. Вдруг я стану им не нужна, и они легко передадут меня в руки пары. Вдруг позволят отобрать ребенка. Я всего боюсь. Нервно сжала ремень безопасности. Глупости, ты говоришь. Неужели ты веришь? что эти замечательные люди смогут так поступить. Отрицательно киваю. Тогда и не бойся ничего. Я уверена, они Белозарову так хвост накрутят, что он заскулит, как маленький щенок, и будет прощение вымаливать при всех. Ты права. Пойдем. Иначе они нас сейчас силой отсюда достанут. Открывать дверь было страшно. Когда мы приблизились к ним, меня сдавил в объятиях Макс. Следом за ним все остальные. Была одна большая куча, а подруга наблюдала со стороны. Первым очнулся Макс, когда все закончили с обнимашками и прошли в дом к камину. Все поняли мое положение, но подал голос именно он. «Кто?» «Одно простое слово, но сколько смысла в нем?» «Это не важно. Главное, что они есть, правда?» Обняв живот, с мольбой, посмотрела на них. «Правда, дочка?» Мама подсела ко мне и крепко-крепко обняла за плечи. «Но ты носишь сыновей Альфы, будущих выжаков. На совете я обязан сообщить об этом, малышка, и за всеобщее решение я не отвечаю. Как ты вообще от него смогла уйти?» Отец был в шоке, растерян. Я впервые видела его таким. Он от меня отказался. Я не знаю, как так вышло. Все было спонтанно, как в тумане. Просто увидела его, и в голове все выключатели отказали. «Простите меня. Я не знаю, как так вышло» стыдливо опустила голову. «Я всегда была прилежной девочкой. Все годы обучения ребята шутили, что я слишком примерная, и охране нечего им рассказывать. А тут такое». Слезы снова начали душить меня. Мама прижимала меня к себе все сильнее, а боль стала окутывать маленькое сердечко. «Я брошена. Не нужна тому, кто предназначен самой Луной». И тут передо мной появилась чашка с приятным травяным чаем. «Выпей». Это поможет успокоиться». Поля села рядом и тоже приобняла. «Анют, просто назови имя. Я тебе обещаю, он пожалеет о своем решении. Будет на коленях умолять тебя вернуться. Не плачь, только золотко мое». Макс сел передо мной на корточки и обхватил колени большими ладонями. Всегда любила, когда он так делал. И сейчас ничего не изменилось. «Я не могу пока. И не хочу вымоченной любви. И не хочу отдавать ему малышей». Я перевела взгляд на папу. «Пап, ведь можно сделать так, чтобы мы остались в нашей стае, несмотря ни на что?» «Я не знаю. Могу лишь пообещать, что сделаю все возможное для этого?» «Не нужна ему истинная. Да хвост откручу ему, когда узнаю, кто этот му...» «Саша, здесь дети?» — строго шикнула мама. «Ладно, больше не буду. Дочка, тебе придется присутствовать на совете». «Да и вы, ребята, мне там не помешаете», устало потирая переносицу, сказал отец. Дальше все решили не продолжать этот разговор, а радоваться моему возвращению. Мы много разговаривали про институт. Ото всех сыпались также предложения по поводу имен для мальчишек. Когда я заикнулась о дочке, на меня так зыркнули и рыкнули. «Молчи, женщина, мы чувствуем двух сильных альф!» Эх, а я бы хотела дочку. Хоть одну. Но я рада и этому. Спасибо Луне за такой подарок. Потом пошли разговоры о комнатах, которые займут ребята, кто из моих братьев чему их научит, приятные разговоры одним словом. Папа уединялся вместе с мамой и Полей, просили, видимо, не бросать меня. Все же первый случай беременности за столько десятков лет от Альфы. Макс был подавлен, хоть и рад положению. Я решила позже с ним поговорить на эту тему.